Глава 11. О том, как Изяслав Мстиславич воевал с дядей Юрием. Изяслав по уговору пошел на дядю Юрия, но прежде хотел повидаться с братом своим Ростиславом, и потому велел полкам следовать за собою в Смоленск. Когда пришел Изяслав к Ростиславу, то оба брата похвалили Бога, что привел их увидеться в добром здоровье, и жили князья великой любви и веселье с мужами своими и с мальнянами. Дарили они друг друга богатыми подарками. Изяслав дарил Ростислава товарами, которые не из русской земли и из греческой, а Ростислав дарил Изяслава товарами немецкими. Потом Изяслав пошел с малую дружиною к Новгороду. Когда новгородцы услыхали, что Изяслав идет к ним, то сильно обрадовались и вышли к нему навстречу Дня за три пути, а другие за день. И таким образом великий князь вошел в Новгород с великою честью. В воскресенье вышел к нему навстречу сын его Ярослав с боярами новгородскими, и все пошли в церковь Святой Софии к обедне. После обедни Изяслав с сыном Ярославом послали по всем улицам звать народ князю на обед от мало до велика и обедали все весело и с большой честью. На другой день послал великий князь на Ярослава в двор и велел звонить к вечу. Когда народ собрался, он сказал ему, «Братья, сын мой и вы присылали ко мне с жалобою, что дядя наш Юрий обижает вас. И вот я пришел сюда, оставя русскую землю для вас и для ваших обид». «Думайте же теперь, братья, что делать, мириться ли с Юрием или покончить с ним ратью?» Новгородцы отвечали «Ты наш князь? Ты наш Владимир? Ты наш Мстислав? Рады идти с тобою мстить за свои обиды?» Сказавшие это, все разошлись свеча по домам. Потом скоро опять собрались и сказали «Князь, мы все идем». Всякая душа пойдет, только духовные останутся Бога молить. И пошли новгородцы с Сизяславом всеми своими силами, пошли сковитяни и Карела. Пришедший на Волгу, на устье Медведицы, великий князь остановился тут и четыре дня ждал брата своего, Ростислава, который пришел со всеми русскими и смоленскими полками, после чего все вместе пошли, вниз по Волге. Оба князя еще прежде из Смоленска отправили послов к дяде Юрию, но тот ни их посла не отпустил назад, ни своего не прислал. Не получая таким образом никакой вести от Юрия, мстиславичи начали воевать всю его землю по обоим берегам Волги, потом пошли к Углючу и оттуда на устье Малоги. Здесь пришла к ним весть что Черниговские стоят в своих вятичах, дожидаясь, чем кончится дело между дядей и племянниками, а к ним не идут по обещанию. Тогда Изяслав сказал брату, «Хотя они к нам и не идут, да невелика беда, лишь бы Бог был за нас». Новгородцы и Русь пустились отмологи воевать к Ярославлю, но в это время стало уже тепло, была вербная неделя, и вода на Волге поднялась лошадям по брюха. Изяслав с Ростиславом, видя, что лед уже трогается на реках, решили идти розно. Ростислав пошел с своими полками к Смоленску, а Изяслав к Новгороду. Дружина же русская, одни пошли с Ростиславом, а другие куда кому угодно. В 1149 году пришел Изяслав из Новгорода в Киев и начали ему наговаривать, на Ростислава Юрьевича, будто бы он много зла замыслил, подмолвил на великого князя Берендеев и киевлян. Только бы Бог отцу его помог, и он хотел въехать в Киев и захватить Изяслава в дом и всю его семью. «Отпусти его поскорее к отцу», — говорили великому князю. «Он тебе враг, держишь его у себя на свою голову». Услыхав это, Изяслав послал за Ростиславом, И когда тот пришел, то великий князь велел сказать ему, «Ты, брат, ко мне пришел от отца, потому что отец тебя обидел, волости не дал. Я тебя принял, как достойного брата своего, и волость тебе дал, какой отец тебе не дал. И еще русскую землю велел тебе стеречь. А ты, брат, вздумал, если бы твоему отцу Бог помог въехать в Киев, схватить моего брата, сына и жену, и дом мой взять?»